Задача первой волны состояла в том, чтобы припугнуть хозяев фермы и вынудить их вызвать подкрепление. Вождь не гнал неписей на убой и не устраивал штурм. Приказал только сразу же завалить бойцов на вышках, чтобы не было сюрпризов. Охрана фермы оценила ситуацию быстро и отступила внутрь ангара, забаррикадировав дверь. Именно этого мы и добивались». Хотя перед боем некоторые из наших рассуждали в том смысле, что проще было бы перебить всех врагов на улице. Тем более, что проблем с инвизом мы не имели. Фифти с топором предлагали вырезать охрану по-тихому, а потом уже грабить ферму и ждать Танаку. Тот, правда, при таком раскладе мог бы решить, что ничего уже не спасти и нет смысла приезжать. Поэтому мы в итоге сделали ставку именно на осаду, ведь пока ферма держится, ее точно придут спасать, причем как можно быстрее. Вождь постучал в закрытые ворота, поржал в голос над парой стрел, выпущенных вслепую из вентиляционного окошка, и выступил с длиннюющим монологом об угнетаемых туземцах. Мы тянули время. Наконец, часовой, опираясь на руку, Родригес подошел к воротам и сказал. — Хватит. Все, кто мог бы прислушаться, ушли вниз. А те, кто нас ждет за дверью, слушать не будут. — Окей, приступаем. Вождь начал раздавать команды. Фифти с крупным отрядом NPC отправилась караулить Стеллу Возрождения, чтобы встретить стражников свыше, готовых вернуться в бой. Родригес отвела часового чуть назад, восьмой встал напротив ворот, а седьмой с одиннадцатым по бокам от них. Меня вождь и толкнул в сторону. Не мешайся, мол, без тебя справимся. Потом он вдохнул поглубже, готовясь что-то сказать. Я ожидал команд в духе «Оскар, Майк, танга на 12 виски, фокстрот, бла-бла-бла». Но вождь меня удивил. «Валим всех!» Подготовку к основному удару начал часовой. Из его раскрытых ладоней потянулись две черные ленты, воткнулись в спину восьмого и затрепетали, будто по ним текла жидкость. Восьмой дернулся и развел руки в стороны. Прион, бежавший по лентам, перекинулся со спины на шею и руки. В местах, где он покрывал татуировки, вспыхивали черные искорки. Доспехи заблестели в отцветах факелов, будто бойца с ног до головы облили машинным маслом. Восьмой повел головой, как во время разминки, а затем резко свел руки, ударив кулаками друг от друга. Пленка на его теле взорвалась тысячу мелких брызг. Те разлетелись вокруг и замерли в метре от него, сформировав ячеистый купол. Тем временем одиннадцатый быстро уложил вдоль ворот прямоугольные черные бруски, приомовую взрывчатку отскочил в сторону, а потом рвануло. Причем рвануло совсем не так, как я ожидал. Я не услышал грохота и в первый момент решил даже, что оглох. Но нет, слух не пострадал, контузии не было, просто все происходило беззвучно. Створки ворот вдруг съежились и схлопнулись в точку, словно их поглотил миниатюрный аналог черной дыры. Это выглядело так фантастично, что я с трудом поверил своим глазам. Но тишина продлилась недолго. Восьмой взревел и бросился внутрь ангара. Через мгновение, правда, вылетел обратно, чуть не сбив с ног десятого и проехавшись спиной по земле. Остановило его лишь дерево, в которое он уткнулся. Из ангара послышался ответный рев, не такой дилетантский, как у восьмого, а образцово-показательный. Я восхищенно присвистнул. В проеме появился гигантский механический гризли на задних лапах на вид почти как живой. Он имел мощное и гибкое тело, сплетенное из мефриловых нитей и покрытое стальной шерстью. Не угловатый железный дровосек, а хищник-убийца с клыкастой пастью и когтями, похожими на кинжалы. Гризли взревел еще раз, опустился на четыре лапы и рванулся прямо ко мне. Так мне показалось, во всяком случае. На самом деле он бежал к упавшему восьмому, а на меня даже не смотрел. Но я не мог себя в этом убедить. Видел перед собой зубастую морду с горящими глазами и физически ощущал, что когти вот-вот вонзятся в мое окоченевшее сердце. Родригес что-то прокричала. Фиолетовая вспышка расцвела в воздухе, и у меня перед глазами замелькали системные сообщения о снятии дебафа. Время ускорилось. Предметы обрели дополнительную четкость. Я будто разом в мельчайших деталях увидел всю картину боя. Вот седьмой подрубает медведю заднюю лапу топором и получает удар передний с разворота. Но одиннадцатый в этот миг успевает прикрепить на спину гризли брусок взрывчатки. Десятый перекидывает ленты под ребра монстру, тот хрипит, встает на задние лапы. Вождь появляется перед гризли, уворачивается от острых когтей и наносит серию ударов прионовыми шипами, выросшими прямо из рук. Я сам на автомате выстреливаю медведю в морду проклятым роем, целясь в глаза. Вождь уходит перекатом в сторону десятого, прикрывая их с Родригес. Из спины монстра вырывается кусок мяса размером с баскетбольный мяч и схлопывается в точку. Прионовый динамит вновь срабатывает без звука. Жаль, что на этот раз был всего один брусок. Одиннадцатый прыгает, цепляется за оголенные мифриловые ребра, карабкается на шею медведю и, буквально впихнув ему револьверы в уши, спускает оба курка. Я тоже стреляю. Кумулятивные пули не справляются с остальной шкурой, но хотя бы мешают монстру сфокусироваться и сбросить одиннадцатого с шеи. Тот уходит сам, сделав сальто в воздухе и освобождает место восьмому. В следующий миг как будто восьмитонная фура влетает в гризли, валит его на землю и начинает месить горящими от татуировок кулаками. В эфире получен новый уровень, текущий уровень 119. Осталовиста, бэби. Вождь поймал восьмого на очередном замахе и оттащил от трупа гризли. Проверьте седьмого. Он откинулся сразу. Родригес тоже подошла к восьмому и протянула руки, светящиеся зеленым, к его плечам. — Минут через пятнадцать вернется. — Окей, ждем. В ангар никому не лезть. Предупредил вождь и, ткнув пальцем в мою сторону, спросил. — Данте, что у тебя за дерьмо вместо боеприпасов? Не дожидаясь ответа, он достал тяжелый мешочек и высыпал из него несколько патронов мне на ладонь. Гильзы были типовые, только с надписью R.I.P., а вот пули странные. Каждый конус-наконечник складывался из восьми стреловидных лепестков, сквозь которые виднелся кристалл приона. Экспансивная, плюс прион добавляет шуруху. Доспехи и преграды не любит. Вождь довольно улыбнулся, видя, как у меня загорелись глаза. Потом научу, как их делать, а пока экономи. Запас не резиновый. И да, вычту из твоей доли, окей. Я кивнул и сразу начал перезаряжать оскал Квинканы. Окей, жлобей, окей. Хотя моя доля в этом предприятии и так небольшая. Только то, что с монстров упадет, но пофиг. За такие пули не жалко. Я ими буду виндиго с одного выстрела выносить. И самых делать сумею, без всякого обучения. Принцип и так понятен. Можно было и самому допереть. Вернулся седьмой, он же топор. Передал матерный привет от Фифти и отчет о повторном убийстве возродившихся охранников свышек. Мы опять построились, как перед первой атакой. Восьмой запитался от десятого, покрылся защитным коконом, да еще и поднял перед собой тушу гризли в качестве дополнительного щита. После этого он медленно двинулся в ангар. В глубине помещения взвизгнул металл и зажужжали шестеренки. Я узнал звук турелей механиков. Как только восьмой миновал дверной проем, застучали выстрелы. Здоровяк с тушей пошатнулся и чуть не опрокинулся на спину, но удержался и продолжил идти а за ним пристроился одиннадцатый неся в каждой руке по динамитной шашки турели смолкли что-то упало с металлическим лязгом первый этаж похоже зачищен в ангар я зашел последним в центре него начинался пологий спуск шириной около 3 метров похожий на въезд в подземный паркинг внизу блестела стальная дверь возле которой сидела фифте и ковыряла замочную скважину либо закончился динамит, либо боялась обвала а потому решили действовать аккуратно. Всю левую часть ангара занимались стеллажи с ящиками, содержимое которых можно было без труда разглядеть, не открывая крышки. Еще бы, очередь из турели превратила их в решето, и каждая дыра была размером с крупное яблоко. Пол вокруг усеивали деревянные щепки и металлические запчасти. Топор с восьмым доламывали ящики, сгребая содержимое в мешки. Справа располагался загон для механических зверей, тех самых транспортников, что я видел недавно. Уцелел только один из них, самый ближний к выходу. Он вертел головой, пытаясь сбить очередную темную ленту, наброшенную на него часовым. Но лента стягивалась все ту же, и железяка успокаивалась. В остальных клетках дымились покореженные механизмы, и изредка слышался скрип металла. Я подошел ближе и склонился над упавшим бегемотом, который беспомощно елозил копытом. И снова мне померещилось, что передо мной не искусственное создание, а живое. У скотины полголовы было раскурочено бронебойными снарядами. Глаз остался только один, и из него будто слеза вытекала черная смазка. Когда я протянул руку, животное дернулось, заскребло лапой, пытаясь встать, но поскользнулось и опять завалилось на спину. «Добей!» — услышал я хриплый голос часового. «Пожалей, хватит ему уже мучиться». Я почувствовал взгляд вождя на себе. Оглянувшись, заметил, что все в ангаре уставились на меня в ожидании. «Да идите вы нафиг! Устроили тут проверку! Это для вас, психов, вся эта жизнь взаправду, а для меня она лишь игра, причем сильно затянувшаяся!» Но животное я добил. Сглотнул ком, подступивший к горлу, вспомнил сцены старых вестернов, где пристреливали загонных лошадей, и воткнул обломок копья в бок механическому созданию. Вождь кивнул, но сказать ничего не успел. Снизу раздался радостный вопль фифти, а потом и она сама появилась. Вытянулась перед вождем, поднесла два пальца к лбу и доложила. Монг-женераль, я все сделала. То есть еще нет, но механизм разгадала. Как будете готовы, мне секунд тридцать нужно будет. Окей, идем по порядку, схема пять-восемь. Данте, покури пока. Первым пошел вождь, держа в руках короткую двустволку. За ним гуськом Фифти, топор, восьмой. Спустились вниз, вжались в стену по бокам от двери. Восьмой справа, остальные слева. Из такого положения Фифти дотянулась до замочной скважины, приложила к ней пальцы. Я не видел, что именно она делает, но догадаться было нетрудно. Очередной навык Куре, какие-нибудь прионовые отмычки. Замок щелкнул. Как только Фифти убрала руки, вождь дважды выстрелил в закрытую дверь и снова отскочил в сторону. Восьмой протянул руку и приоткрыл створку, а топор сразу же метнул в щель склянку с мутной жидкостью. Раздался взрыв. Восьмой распахнул дверь настиж и понеслось. Вождь нырнул в дверной проем, на ходу стреляя в кого-то и сдвигаясь вправо. Фифти бросилась следом, успев перед этим метнуть вглубь помещения несколько ножей. Топор с восьмым тоже прыгнули вперед, стараясь не отставать. Я дернулся, чтобы бежать за ними, но на меня шикнула Родригес, и пришлось остановиться. Хотя посмотреть я не отказался бы. За местом, судя по звукам, получился приличный. Я включил темное зрение. Над духом неодобрительно заворчал десятый, но мне было пофиг. Теперь картинка напоминала ту, что дает тепловизор, а я будто смотрел боевик. Слепящие яркие силуэты гуськом передвигались по коридорам технических помещений». Тормозили на перекрестках и у дверей, перекрывали секторы. Периодически ввязывались в бой, причем в половине случаев противник не отображался в моем тепловизоре. И я видел только рощерки прионовых пуль и быстрые взмахи лезвий. Как я понял, сами бойцы Танаки не употребляли прион. Он использовался только для производства механических монстров, коих тут оказалось более чем достаточно». Медведей среди них больше не было, зато угадывались многочисленные силуэты мехдогов. Мне такие встречались еще на Телусе.